О вежливости. «Будь всегда вежливым». Как это невежливо? Он хороший человек, вежливый. Что это значит? И почему вежливым быть необходимо? Вежливость – понятие нравственное. Философский словарь по этике так определяет это явление. Моральное качество, характеризующие человека, для которого уважение к людям стало повседневной нормой поведения и привычным способом обращения с окружающими. Словарь по этике под редакцией Кона. Москва. Политвиздат. 1975 год. Страница 38. Значит, вежливость — это проявление уважения. Вежливость — это и готовность оказать услугу тому, кто в ней нуждается. Деликатность, такт. И, конечно же, своевременное и уместное речевое проявление, речевой этикет — неотъемлемый элемент вежливости. Ведь нередко случается и так, что люди дают оценку кому-то в зависимости от его умения использовать выражение речевого этикета, то есть быть вежливым. Вам, наверное, приходилось слышать что-нибудь вроде подслушанного мной, какая славная у вас девочка, всегда говорит «Здравствуйте». «Наш сосед — хороший человек, всегда так вежливо говорит спасибо, даже за маленькую услугу. Какой неприятный человек!» — говорит всем, «ты, хорошая, уважительная женщина, не забывает поздравить меня с праздниками». На страницах печати в последнее время часто обсуждаются вопросы культуры поведения и общения, Морально-нравственные аспекты взаимоотношений людей. И редкая статья обходится без примеров употребления или неупотребления речевого этикета. Вспомним некоторые из них. Лиходеев в фильетоне, опубликованном в «Правде» 16 июля 1978 года, пишет «Хорошо бы просто взять и сказать человеку «Здрасте», вот так взять, произнести». Хорошо бы, даже отказывая ему в чем-нибудь выразить свое сожаление. А это отрывок из рассказа Елизаветы Ауэрбах «Сердце». Недавно я сидела в приемной одного учреждения. Люди, ожидающие своей очереди, сосредоточенно молчали. Некоторые вполголоса переговаривались. Вышедшего из кабинета ожидающие впивались глазами, стараясь догадаться, каковы его дела. Наступила моя очередь. я переступила порог кабинета. За письменным столом сидел довольно молодой мужчина с светлыми глазами. Выслушав мою просьбу, он отказал мне в помощи, но дело не в том, что отказал. Может быть, он был прав, но он не дал мне никакого совета, не посочувствовал. Мне было видно, что он ни на минуту не поставил себя на мое место. Я вышла и опять, войдя в приемную, не смогла пройти мимо вопрошающих глядевших на меня людей, И, взявшись за ручку двери, я весело сказала, «До свидания, товарищи! Желаю и вам удачи!» Все улыбнулись и пожелали мне счастливого пути. Не правда ли выразительный жест, не требующий дополнительного комментирования? Вежливость, как проявление уважения, противопоставляется грубости, хамству, отражающим высокомерное и пренебрежительное отношение к людям. Читатели литературной газеты активно откликнулись на заметку шацкой «Хамство по неволе», где автор рассказывал о том, как в часы пик в транспорте она помимо желания становится губиянкой Такая позиция человека, как бы оправдывающего себя обстоятельствами, вызвала многочисленные протесты читателей. Ответные заметки носили название «Уважать себя», «Добро побеждает», «Спасение в нетерпимости», «К хамству». «как аукнется». Кстати, о том, как аукнется. Хорошо ведь известно, что «как аукнется, так и откликнется». Поэтому взрослым людям, воспитателям молодежи, а каждый взрослый вольно или невольно воспитывает, надо быть особенно внимательными к собственному речевому поведению. Приведу пример, свидетелем которого однажды была. В трамвай вошла группа молодых людей, почти подростков, Они были шумны, немного даже беспардонны и излишне громко смеялись. Пожилой человек сделал одному из них замечание в категоричной и властной форме. Юноша, что называется, огрызнулся, и вот что последовало от воспитателя. «Ах ты, сопляк, мерзавец, я тебя научу, как себя вести!» Глубоко заблуждение учителя. Научить себя вести подобным способом.